Глава сотая. Назойливый садовник. Апач обошёл остальных представителей Бернау, вступивших в бой с Загами. Пока они отвлекали Жуков на себя, он мог использовать своё свободное пространство и благодаря своей скорости и опыту успешно преследовать Масяору. Он был достаточно умён, чтобы выждать первые пять минут в начале теста. Так, Апач не только показал своё великодушие в роли старшеклассника, но и воспользовался всеми вытекающими преимуществами. Пока остальные отвлекали на себя основную массу загов, он мог действовать без лишних проблем. Сражаться – значит полагаться на свой ум. Держа в в зубах небольшую травинку, Апач выглядел совершенно расслабленным. Внезапно он угодил в засаду з а г о ж н и ц а поджидающего свою добычу на дереве. Через секунду жук разлетелся на части, попав под икс-образный удар Апача. Засады практически не мешали ему, и через несколько минут он почти догнал группу лидеров. Студенты Бернау активно болели за Апача. Что же касается и р л а н г а Никто в их команде не смог бы так быстро пройти этот тест на максимальной сложности, если бы у них не было глючного участника в лице Мася Ору. Кандидаты и р л а н г а и Бернау погибали один за другим. Без костюмов металл они были обречены на смерть, как только позволяли з а г о м загнать себя в угол. Тем временем Масяуру по-прежнему лидировала. Пускай Апач был быстр и силен, но ему все равно было сложно сократить разрыв из-за удивительной скорости девушки. Исходя из данной ситуации, и р л а н г еще может выиграть этот раунд, однако Мартирус оставался спокойным. На другой стороне карты движение Цао-И резко изменились. Теперь он больше напоминал з а г о ж н и ц а стремительно прорывающегося вперед, прямо через гущу леса. Он сумел убежать от жуков и решил двигаться вперед по окольному маршруту, поскольку на окраинах заги были заметно слабее, чем в середине. Что еще важнее, теперь он мог заранее обнаружить любую опасную орду насекомых и быстро от нее уклониться. Пускай этот маршрут был долгим, У него, возможно, еще есть время добраться до финиша. Два к одному. Это именно тот результат, на который рассчитывал Мартирус. Похоже, что Ван Бэнь и Ху Ян Сюань окончательно застряли в бою. Оба юноши были очень сильны. И в их стратегии нет никаких недостатков, но... Все-таки им чего-то не хватило. Они не смогли полностью уклониться от Орды Жуков. И оба тратили слишком много сил и времени на убийство каждого отдельного зага. Каждой секунды их путь к финишу становился лишь сложнее. Среди участников от Бернау, не считая Апача, только Цао И смог собраться и удивить остальных. Пускай этот парень выглядел слабым, но такими темпами он достигнет финиша в мгновение ока. Директор Саманта. Похоже, что победа в первом раунде будет за мной, с улыбкой заявил Мартирус, поглаживая бороду. Всё сложилось так, как он и рассчитывал. Цао-И был на редкость трудолюбивым и талантливым юношей, который многое знал о загах. Он не просто запомнил основные данные обо всех видах жуков, но также хорошо изучил их привычки и научился определять следы и запахи, которые они оставляли. Умело избегая ненужных столкновений и будучи достаточно сильным воином, он имел очень высокие шансы вовремя добраться до цели. Шесть представителей Эйрланга и только два представителя Бернау уже вылетели. Остальные продолжали держаться только из-за своей гордости. Возможно, они не смогут пройти испытания вовремя, но они утратят свою гордость элитных студентов, если сдадутся на глазах у простых студентов и своего директора. Может, это и обычные соревнования, но также это вызов для каждого из них. «Директор Мартирос, я думаю, еще рано судить, кто из нас победит». с улыбкой ответила Саманта, пристально глядя на монитор. Все были потрясены, когда сфокусировали свои взгляды на одном единственном человеке. Когда этот мальчишка туда добежал? Заметив, что садовник уже обогнал группу лидеров и сейчас держится за Масяору и и Апачем, Мартирус был ошеломлен. Он оказался даже быстрее Цао И. «Это невозможно! Как он туда добрался?» кричал Овлор с широко раскрытым ртом. Они полностью забыли о его существовании, ведь вначале он двигался даже медленнее, чем Апач. Со стороны могло показаться, что Ван Дун просто гулял и блуждал по округе. Однако он никогда не прекращал двигаться вперед. Он смог быстро догнать лидеров, потому что с самого начала не вступил ни в одно сражение. Увеличить. Мартирс старался оставаться спокойным, но его глаза... выглядели крайне пугающе. В отличие от Апача, который, ощущая что-то подозрительное, замедлялся и осматривался вокруг, скорость Ван Дуна оставалась неизменной. По какой-то причине он мог мгновенно уклониться, когда встречал очередную орду загов. Словно смотрел на карту и шел туда, где их нет. Ему удалось обойти даже тех жуков, которые скрывались в засадах, словно он сам был одним из них. Будучи директором Бернау, Мартирус видел много необычных вещей, но... Он еще никогда не встречал что-то настолько странное. Матч превратился в спортивный забег с загами в качестве препятствий. Все старались ускориться, но чем ближе подходили к финишу, тем серьезнее становилось давление. Мася, Ауру и Апач тоже столкнулись с серьезными препятствиями и прикладывали все силы, чтобы добраться до финиша. они начали прокладывать себе путь с помощью тактики колдуньи и карающего меча Апача. Отдалённые маршруты были только обходными путями, и единственный путь к цели заключался в прорыве через основную территорию загов. Пускай Цао Ии и выбрал маршрут с более слабыми жуками, но его протяжённость намного превышала маршрут Апача и Масяору. Очевидно, что Цао и не пытался быть самым быстрым. Он просто хотел уложиться в срок, и достичь цели без проблем и суеты. Но один мальчишка продолжал беспрепятственно двигаться вперёд. Апач убил лидера орды загов своим карающим мечом и воспользовался хаосом, чтобы убежать. Он был достаточно умен, чтобы не тратить время на их полное истребление. Краем глаза он заметил за спиной призрачную фигуру. Однако жуки полностью проигнорировали этого человека и бросились прямо на Апача. Мне показалось, Оглянувшись, он увидел огромную орду преследующих его насекомых. Апач понял, что ему нужно срочно спасать свою жизнь. Мартируса чуть не вырвало кровью. Этот чертов садовник заманил кучу загов и скинул их на Апача. Саманда продемонстрировала очаровательную улыбку. «Директор Мартирус, я подумаю о его переводе на курсы садовников, когда мы вернемся в э р л а н г Мартирус промолчал. Он надеялся, что этот проклятый мальчишка провалится на последнем препятствии. Дело в том, что перед прибытием к пункту назначения необходимо пробиться через сплошную стену из загов. Он может быть ловким и иметь острое чутье, чтобы держаться от жуков подальше, но это не значит, что у него хватит сил на прорыв. Мася Ору почти достигла цели. Она прорвалась через все отряды загов, и все, что ей оставалось, пробиться через последнюю орду на мосту. Она выиграет, если пройдет это последнее, самое сложное испытание. Эти жуки тщательно охраняли путь и не сводили глаз с нарушителей, поэтому девушка понимала, что погибнет, если будет действовать безрассудно. Разница между тестом уровня А и уровнем С заключалась в том, что на уровне С испытуемый просто должен истребить все живое на своем пути, тогда как на уровне А было несколько способов достичь финальной цели. Девушка могла проложить себе путь одним мощным ударом и прорваться через разрыв. Но если она допустит ошибку и ее зажмут в угол, тогда она точно потерпит поражение. Мася Ору сделала глубокий вдох и начала управлять своей силой ядерного генома. Меч в ее руке излучал яркое с и я н и е и привлек внимание охраняющих мост Загов. Через мгновение девушка бросилась в бой. Демонический танец колдуньи. Фиолетовые лучи света разлетелись по арене, словно бесчисленные радуги. Когда свет погас, на мосту остались лишь бесчисленные трупы загов.